Страница 165. Четвёртая глава. Литературное движение 1815-1825 года. Исторические условия. Процесс разложения феодальной социально-экономической формации и зарождение в ее недрах формации капиталистической, характеризуя начало XIX века, остается основным фактором исторического развития России и в изучаемый период. Этот процесс идет все более интенсивно. Капиталистический способ производства к этому времени уже вступил в мануфактурный период. Его развитие приближалось к промышленному перевороту. Об этом говорит Нечкина в книге «Движение декабристов», том 1, Москва, 1955 год, страница 52. Быстро возрастал товарный характер сельского хозяйства. Между тем, производственные отношения в России оставались феодальными. Противоречия между производственными силами и производительными отношениями становились все более значительными. Классовые противоречия феодально-крепостнической России обострялись. Обнаружению этих противоречий способствовала Отечественная война 12 -го года. Борьба за национальную независимость вызвала подъем самосознания, содействовала росту культуры. Но эта война показала и глубокие противоречия русской жизни. Великое потрясение, пережитое страной, всколыхнула широкая народная масса. Народ, героически отстоявший родину от иноземных захватчиков и освободивший Европу от тирании Наполеона, народ, проявивший дух высокого патриотизма и совершивший подвиг всемирно-исторического значения, жаждал и надеялся получить освобождение от крепостного рабства. Декабрист Бестужев в письме Николаю I из Петропавловской крепости раскрыл связь освободительного движения с войной 1812 года. Наполеон вторгся в Россию, он писал, И тогда-то народ русский впервые ощутил свою силу. Тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости сперва политической, а впоследствии и народной. Вот начало свободомыслия в России. Но освобождение крестьян не произошло. Помещики усиленной эксплуатации крестьян пытаются предотвратить распад крепостнического хозяйства и приспособиться к новым экономическим условиям. Вследствие этого – усиление массового антифеодального движения. Бестужев так характеризует настроение широких масс, цитированном письме. Мы проливали кровь, говорили они, а нас опять заставляет потеть на борщин. Мы избавили родину от тирана, а нас вновь тиранят господа. Возникают крестьянские волнения, особенно на Дону в 18-20-х годах, нарастает брожение в армии, Летом 1919 -19 года подняли восстание военные поселенцы на Украине. В 1820 году возмущение Семеновского полка в Петербурге. Волнение рабочих, например, на уральских заводах в по 1823 год. Все эти явления свидетельствовали о глубоком разложении феодально-крепостнической системы в России, о назревших переменах в общественно-политическом строе государства. Однако правительство Александра I не только не развивает робкие попытки преобразований, а переходит к открыто реакционной политики, направленной на сохранение и укрепление пошатнувшихся устоев государства. Советчиком, помощником царя становится жестокий крепостник Аракчеев, всей России притеснитель, как его назвал Пушкин. Против народного движения применяются самое жестокие меры. Александр I вводит новую форму крепостнического угнетения поселения военное. Непримиримая борьба со всякого рода свободомыслием ведется и средством цензуры, и силами тайной полиции. В 1817 году министром духовных дел и народного просвещения был назначен князь Голицын, мистик и реакционер. Его ставленники Магнитский и Рунич произвели разгром передовых научных сил в Казанском Петербургском университетах. За книгу «Естественное право» из Петербургского университета был уволен профессор Куницын, лицейский учитель Пушкин. Были изгнаны прогрессивные профессора из Виленского Дерпского университета. В этом же году при Министерстве образования был образован учёный комитет. обязанность которого заключалась в том, чтобы давать суждения о книгах всякого рода. Реакционное рвение этого комитета заклеймил Грибоедов в горе от ума, а тот, чехоточный, родня вам, книгам враг. В ученый комитет, который поселился и с криком требовал присяг, чтоб грамоте никто не знал и не учился, где он. В 1820 году был сослан Пушкин за вольнолюбивое стихотворение. В 1822 году издается указ о запрещении масонских ложь. В целом масонство носило реакционный характер, но были среди них и такие, которые ставили вопрос о возможном вооружении и даже восстании против недостойных узурпаторов, а если понадобится, то и умертвить их. Реакционный характер носит и внешняя политика Александра I. Русский царь возглавляет борьбу объединившихся в священный союз монархических правительств Западной Европы против революционного движения, которое охватило ряд европейских стран 1820 21 года. Произошли революционные национально-освободительные восстания в Испании, Неаполе, Пьемонте, Греции, нашедшие широкий отклик в других странах. Вот эти вспышки антифеодального движения не могли остаться незамеченными и в крепостнической России. В декабре с Исходя из мысли, что каждый век имеет свою отличительную черту, в своих ответах на вопросы Следственной комиссии писал. Нынешний век ознаменовался революционными мыслями. От одного конца Европы до другого видно везде одно и то же, от Португалии до России. Дух преобразования заставляет, так сказать, везде умы клокотать. Но в отличие от Западной Европы, русская буржуазия, не сложившаяся как революционный класс, зависевшая от милости самодержавия, не была заражена духом преобразования и не стало во главе освободительного движения. Не могло стать гегемоном революционного движения и разрозненное, политически незрелое крестьянство. Перед молодыми людьми дворянского класса открывались два пути. Один, по которому шло большинство путех,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 Из чистой стали, по словам Герцена, эти лучшие люди из дворян с 1816 года стали создавать тайное общество, которое ставили своей целью изменить формы жизни, освободить страну от рабства. События 1812 года, обнаружившие необъятные, но придавленные тяжелым гнетом народной силы, воочию показали широким слоям русского общества необходимость изменения общественного политического строя России. Слова Бестужева.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 Передовые стремления встретили упорное сопротивление правящих сфер. Надежды на изменение общественно-политического порядка самим правительством Александра I не оправдались. Передовые общественные силы встали на путь борьбы. В 1816 году возникло общество Союз спасения», 30 человек всего. В 1818 году вместо этого общества возникло Союз благоденствия. Уже 200 человек. В 1821 году Союз благоденствия был ликвидирован. Так нужно было освободиться от ненадежных членов общества. Сложилось южное общество во главе с Пестелем и северное общество во главе с Никитой Муравьевым 14 декабря 1825 года. Площадь неподвижной шеренги всадников с крестообразной перевязью на спинах Зловеще окружили вздыбленный памятник, Возле которого валятся под картечью Маленькие фигурки сгрудившихся людей. Это строй редеет. Тревожна толпа законными шеренгами, Напряжение среди тех, Кто с крыш деревянных строений приветствует собравшихся, напряжение в центре площади. Вспоминается, заряженное электричеством декабриста и декабризма, пламенная поэзия Пушкина. С пророчеством послания в Сибирь и ответ Александра Адоевского полной гордого мужества и веры, ни сломбленных ни казематами Петропавловской крепости, ни устрашающей казнью лучших товарищей, ни тяжкой каторгой в сибирских лудниках. Будь покоен, Барт, цепями своей судьбой гордимся мы и за затворами тюрьмы В душе смеемся над царями. Из «Быловой дум», из биографических стихотворений Огарева, узнаём мы, сколь значительно было потрясение в молодых душах, связанное с лицемерием Николая I, беспощадно, расстрелявшего зарю русской свободы из пушек, а потом отслужившего благодарственный молебен по случаю зверской казни вождей декабристов. Ненависть к этим пушкам и освещающим трусливость царизма алтарям привела на путь революции новые силы, одним из вождей которых Стал разбуженный декабристами герцем. Идейная борьба. Охранительная идеология. Каковы же корни идейной борьбы, Итогом которой стал декабрь 25 года. Строй ведь... Охраняла целая их идеология. Оружие этой охраны следующее. Воинствующие позиции в борьбе за патриархальную старину стал занимать журнал «Русский вестник» Глинки с 1808 по 1820 год. Журнал возник в период антинаполеоновских войн и стремился использовать патриотический подъем 2012 -го года для укрепления монархии и крепостного права. Это страница 168-я была, охранительные функции в идейной борьбе выполнял и вестник Европы, и единоличным редактором которого 2015 -го года стал Кочиновский. С реакционных позиций Вестник Европы судил и о политических, и о литературных событиях. В журнале резко осуждалось революционное движение в Западной Европе. Против передовой литературы Вестник Европы вел упорную борьбу. Одним Из проявления реакционной идеологии явилось распространение в верхах дворянства и при дворе мистицизма, иногда принимавшего изуверский характер. Широко печатается переводная религиозно-мистическая литература, возобновляется издание масонского журнала «Сионский вестник» с 1817 года «Лабзина». Это страница 169. Крупным событием идейной жизни изучаемого периода явился выход из печати в 18 году восьми томов истории государства российского Карамзина. Остальные четыре тома вышли позднее. Ярко популярно написанный труд воскрешал перед широким кругом читателя события отечественной истории. Стремясь обосновать необходимость охранительной политики, Карамзин давал историческим фактам соответствующее идейно-политическое освещение. История Карамзина была апологией благотворной власти, призваны обуздывать бурное стремление мятежных страстей, волновавших гражданское общество из предисловия к первому тому. Однако факты, документы, богато приведённые историографом, нередко свидетельствовали против его исторической политической концепции читателей, Не разделявшие взглядов Карамзина, использовали приведенные им документы, но освещение им давали иное. Отношение передовых общественных кругов к истории Карамзина выразил будущий декабрист Туркеев. В своем дневнике он отметил чувство патриотизма, проявленное автором в его труде, но не согласился с монархической тенденцией в освящении исторических событий. Он пишет. История народа принадлежит народу и никому более. Смешно дарить ею царей. Дневники и письма Тургенева, том 3, 21 год, страница 115 -я. Также был воспринят труд историографа в передовых читательских кругах, например, Пушкиным, Гнедичем, Никитой Муравьёвым. 169-я страница «Декабризм как идейно-политическое течение». В борьбе с реакционной идеологией растет и крепнет идеология прогрессивное, в развитии которой основную роль начинают играть будущие декабристы. Являясь идейными преемниками родищего, декабристы вырабатывали свое мировоззрение в иных исторических условиях, когда капитализм укреплялся на Западе. И стоял уже у ворот России, когда для анализа и выводов было больше возможностей, чем во времена родищего. Они нашли для себя трибуну в издававшемся в 1812 года журнале «Сын Отечества», имеется в виду декабрист, вперед. С 1816 по 1825 год это был самый влиятельный орган прогрессивного направления среди сотрудников, которого мы встречаем Крылова Гнедича Пушкина. В сыне Отечества отразился патриотический подъем 1812 года и постепенное нарастание освободительных «Настроение». Страница 170 -я. Печатались декабристы в журнале «Невский зритель» 1820-21 год, издание которого намеревался взять в свои руки релеев. Большое место журнал отводил статьям по истории, экономике, педагогике, проводя здесь либерально просветительские идеи. Но в то же время Невский зритель информировал русского читателя о революционных событиях двадцатого года на Западе. Так, сообщая о борьбе за свободу и независимость за священнейшие права народов в Испании, Кюхельбекер видит в этом великий назидательный пример для потомства. Но тут же он Останавливает себя намеком на реакцию в России. Холодный ветер, поднявшийся с севера, прервал мои мечтания, пишет он. В Невском зрителе была напечатана сатира Рылеева к Временщику. Собственным литературным органом декабристов был альманах, Полярная звезда издававшийся с 1823 по 25 год Рылеевым и Бестужевым. В год выходило по одной книжке «Альманаха». Печатание четвёртой книжки под названием Звездочка не могло быть закончено в обстановке, сложившейся после 14 декабря. Появление декабристского издания стало крупным литературным событием. Вокруг альманаха объединились передовые поэты, писатели эпохи – Пушкин, Грибоедов, Гнедич, Вяземский, Глинка, Денис Давыдов, Боротынский. Большое значение имели печатавшиеся в «Полярной звезде» ежегодные обзоры – «Русской литературы», в которых Бестужев с небывалой до того в «Русской критике» полнотой, широтой давал идейно-художественную оценку вышедших за год литературных произведений и вместе с тем проводил литературно-политические взгляды декабристов. В «Истории русской критики» до Белинского, Критическим статьям Бестужева, включая сюда и более позднее его выступление в московском телеграфии, принадлежит выдающееся место. Из литературных произведений, напечатанных в «Полярной звезде», особенно значительными художественными документами передового романтизма были отрывки из «Цыган Пушкина», из его братьев-разбойников и Рылеевская исповедь Наливайка, прозвучавшая пламенным призывом к революционному подвигу. Полярная звезда имела большой успех у читателей и вызвала к жизни целую серию альмонахов 20-30-х годов. Другим, значительным монахом того же времени, отразившим декабрьские влияние, явилась «Мне Мозина, издававшаяся Кюшельбекером и Адоевским в 1824 году. Последняя, четвертая книжка вышла в 1925. Глубокое различие политических и литературных взглядов этих руководителя альмонаха лишало мазину внутреннего единства, отличавшего полярную звезду. Адоевскому принадлежали статьи по философии, эстетике, в которых он развивал идеи любомудров. Критический отдел альмонаха находился преимущественно в руках Кефельбекера. Ему же Принадлежит одна из самых значительных публикаций «Мне Мазины» – пролог трагедии Аргивяне. К изданию «Мне Мазины» близко стоял Грибоедов, поместивший здесь написанное им в духе гражданского романтизма стихотворение «Давид». Интересы дворянских революционеров охватывали обширный круг политических, социальных, исторических, философских, эстетических вопросов. Стремясь к уничтожению феодально-крепостнической системы, декабристы ратовали за экономическую свободу, то есть за развитие буржуазных отношений. Все они от правого крыла Муравьев Тургенев-Трубецкой до Рылеева пестеля считали частную собственность священной и неприкосновенной. Среди декабристов было много литераторов, писавших на самые разнообразные темы Пестель, Раевский, Тургенев, Бестужев, Якушкин. Корнилович Никита Муравьев. Крупнейшими политическими документами декабризма является русская правда-пестеля, его республиканский проект Конституции России, где зафиксировано Все не могут быть богатыми, богатые всегда будут существовать. И это хорошо. Рылеев, служивший в то время в российско-американской торговой компании, доказывал, что американская конституция не годится для России, а английская имеет множество пороков. Как бы продолжая мысли Орлеева, Пушкин в рецензии на записки американца Тейнера писал, «С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в жестоких предрассудках, в ее тиранстве. все бескорыстное, всё возвышающее душу подавлено, неумолимым эгоизмом, страстью к довольству. Были напечатаны умеренные конституционно-монархические проекты государственного устройства Муравьёвым. Тургенев является автором экономического исследования «Опыт теории налогов», пишет он, Записки «Нечто о барщине» и «Нечто о крепостном состоянии в России». Корнилович занимался историей России. В альмонахе «Русская старина» были напечатаны его статьи о времени Петра I. Декабристы выступали за поощрение и развитие «Частные инициативы и свободы предпринимательства». Пестель писал, «Каждый человек должен иметь свободу заниматься той отраслью, от которой наиболее ожидает для себя выгоды и прибыли». Они подвергли строй критики Не только общественно-политический строй России, но и его конкретное проявления в различных областях жизни. Несправедливость суда, подкупность чиновников, тяжесть военной службы для народа. Много думали декабристы о будущем устройстве страны. Здесь между ними выявились расхождения. Это была страница 171. Разгорелись споры о преимуществах республики или Конституционной монархии. Страница 172. На собрании коренной думы Союза благоденствия в 2020 году победили республиканцы во главе с пессиям изложившим проект будущей Конституции. Расходились декабристы по вопросу об условиях освобождения крестьян, в частности, о наделении крестьян Землей. Здесь особенно заметно проявилась социально-историческая ограниченность дворянских революционеров, не ставших на путь радикального решения вопроса о помещичьем землевладении. В тех или иных размерах оно по проектам декабристов должно было сохраниться. Дворянская ограниченность нашла выражение и в декабристском понимании революции. В своем стремлении к революционной борьбе декабристы боялись опереться непосредственно на народные массы. Однако при всех разногласиях направление основного удара против крепостного права и самодержавия было общим для декабристского движения, вследствие чего декабристы стали выразителями прогрессивных передовых тенденций эпохи. Дело их не пропало. Не только потому, что они первыми в истории нашей страны сознательно, бесстрашно вышли на открытую борьбу против самодержавия, но и потому не пропало, что их выступление стало не просто результатом тайной деятельности, не просто заговором военных для перемены способа правления, а общественно-политическим движением стало революционно настроенных представителей своего класса, создавшим мировоззренческую основу, политическую эстетическую платформу и оказавшую немалое воздействие Поэтому не только на последующее поколение, но и на все развитие общественной мысли, культуры России. Однако при всех разногласиях направление основного удара было все-таки общим. Большое значение для выработки общественно-политических взглядов русских дворянских революционеров имели передовые течения западноевропейской общественной мысли, преимущественно связанная с французской буржуазной революцией 1789-1794 год. И опыт самой этой революции, ставшей событием всемирно-исторического значения. Освободительное движение в России развивалось не в отрыве от общественного движения и революционных теорий, возникших за рубежом. Декабристы высоко ценили французских просветителей Монтескье, Вольтера, Дидро, Руссо, Им хорошо были знакомы политическая, экономическая литература в конце XVIII – начала XIX века, сочинения Адама Смита, Бенджамена Констана. Все это помогло декабристам выработать собственное мировоззрение, отвечавшее насущным задачам родной страны. Но... Декабристы не были слепыми последователями зарубежных революционных идей. Вот что говорили сами они по этому поводу. Завалили стремление к изменениям в России не из чтения иностранных авторов, а из данного, Положение государства и общества. муравьев апостол Именно 12-й год, а не заграничный поход, создал общественное движение, которое было не европейским, а русским. Причины вот они, движения были глубоко национальными. «Общество Любомудров» – это страница 173. Поиски нового мировоззрения в 20-х годах принимает и другое направление. В 1823 году в Москве возникает философский кружок во главе с Адоевским, председатель председателем и пятиновым секретарь. Основными членами являлись Кошелев, Кириевский, Рожаин. К ним примкнули Титов, Мельгунов, Швырев. Шевырев, друг Гоголя, Погодин. В отличие от декабристов, стремившихся в первую очередь выработать политическое мировоззрение, члены нового кружка поставили своей задачей построить цельную философскую систему как основу всего знания, расходя с декабристами, которые мы, Была близка философия просвещения, молодые философы отвергли ее материалистические социально-прогрессивные традиции и демонстративно называли себя «любомудрами», то есть сторонниками чистой мысли. Они обратились к изучению немецкой идеалистической философии Канта, Фихта и особенно Шеллинга. В центре их внимания оказалась эстетика, которая, по мнению любомудров, должна получить прочную философскую основу. Но полного единства взглядов не было и среди любомудров. Часть их, Веневитинов, Кошелев, Кириевский испытала... Воздействие освободительных идей и по воспоминаниям Кошелева признала необходимость произвести в России перемену в образе правления. Общество любомудрия просуществовало недолго. После событий 14 декабря они сочли за благо прекратить свои заседания, не желая, навлечь на себя подозрения полиции. И Адоевский торжественно предал огню, устав и протоколы общества. Вставшие перед Россией ко второй половине десятых годов новые исторические задачи, обострение общественной борьбы, дальнейшее развитие политической мысли – все это выдвинуло перед литературой новые ещё задачи, которые оказались чуждыми и непосильными для прежних литературных направлений. Возникла потребность в новых художественных принципах в области эстетики, искусства, литературы. Это должно было привести и действительно привело Глубоким изменениям в литературном процессе. Страница 174. Революционно-романтическое течение. Эволюция эллигического романтизма. Выход. Одного за другим двух изданий сборника стихотворений Жуковского в 1815 и 18 был значительным литературным событием. Влияние романтической поэзии Жуковского достигло своего зенита вплоть до двадцатых х годов. Вместе с вышедшими В 1817 году опытами в стихах и прозе батюшкова это явило своего рода вехой в истории русской поэзии, но вехой, обозначавшей конец определенного периода. Элегический романтизм Жуковского Батюшкова сыграл свою роль, и новая историческая обстановка потребовала. Расширение границ поэзии. Оба поэта, как мы знаем, откликнулись на требования жизни. Когда же общенациональный подъем стал перерастать в революционное движение, Когда передовые позиции начал завоевывать боевой, полный общественного пафоса, романтизм дворянских революционеров, тогда в поэзии ранних русских романтиков наблюдается изменение, эволюция. В чем же она выражается? В 1821 году этот год завершает свое творчество полным, полным глубокого отчаяния изречением Мельхисидека, основной мотив которого звучал резким диссонансом в общем хоре вольнолюбивых стихотворений Пушкина и декабристов. «Рабом родится человек» А рабом в могилу ляжет. К этому пессимистическому выводу привело поэта-эпикурейца непонимание необходимости определенных социальных предпосылок для достижения свободы личности. В этом была большая ограниченность батюшкова. По путям Жуковского батюшкова. Продолжали идти их последователи. Но если Пушкин, ученик обоих названных поэтов, как и другие представители прогрессивной поэзии того времени, воспринял и переработал то ценное, что внесли в литературу поэты-романтики, внимание и уважение к человеческой личности – Умение художественно раскрыть душу человека, новые стилистические средства психологической лирики, свободу, гибкость жанровых форм, музыку, пластику стиха, то многочисленные любители элегической, легкой поэзии усвоили слабое, что было в романтизме Жуковского и батюшкова, а именно стремление замкнуться в пределах собственной личности, погрузиться в мечты о лучшем мире или забыться в чувственных наслаждениях, что, конечно, было попыткой уйти от общественных противоречий, попыткой отогнать от себя мысль о надвигающихся социальных потрясениях в период как раз обострение общественной борьбы в период организации тайных политических обществ. Уйти от действительности. Продолжал пользоваться успехом в Петербурге салон Оленина, президента Академии художеств, директора публи... публичной библиотеки. Оленин был знатоком древнего искусства, человек с большим тонким вкусом прекрасного. Солом посещали писатели, музыканты, художники. В разные годы бывали там Гнедич, Озеров, Крылов, Батюшков, Грибоедов, крамзин Шишков, Катинин и Жуковский, Пушкин. Знаменательным для наступавшей эпохи событий явился распад Эрдамаса. Если в свое время это общество было создано для объединения романтиков в борьбе против классиков, то теперь в связи с образованием революционного лагеря возникла необходимость более четкого идейно-творческого самоопределения. Более строгой дифференциации внутри нового литературного направления очень скоро обнаружилось, что Пушкину, Вяземскому не по пути Жуковским и Батюшковым. Страница 176. Формирование революционно-романтического течения. В романтическом направлении, широко охватившем русскую литературу, постепенно начинают выявляться новые тенденции. Эти тенденции, зародившиеся еще в предшествующий период, становятся теперь настолько значительными, своеобразными, что можно говорить о возникновении нового течения романтизма. По своей основной направленности оно, в отличие от раннего русского романтизма, должно быть названо течением революционно-романтическим или прогрессивно-романтическим, если брать это течение более широко. Полного развития оно достигло в творчестве Пушкина и литераторов-дикапристов. Завоевание романтизма были усвоены, использованы новым литературным течением. Достаточно указать на связь Пушкина с Жуковским и Батюшкова. Новое романтическое течение складывалось на новой идейной основе и выражало иные, чем ранний романтизм, общественные интересы. Революционный романтизм явился выражением дворянской революционности как мощного, широкого, идейного и общественно-политического движения. На общественно-политическую основу нового романтического течения литературы указывал и критик-декабрист Бестужев. Гром Отдаленных сражений» одушевляет целух авторов и пробуждает праздное внимание читателей, имея в виду события Отечественной войны двенадцатого года и более поздние революционные бои на Западе и на Юге Европы. Это страница 176-я. «Исследования» Революционного романтизма как большого и национально своеобразного течения русской литературы десятых-двадцатых годов принадлежит к тем областям науки, где особенно заметны успехи нашего литературоведения современного. Основное внимание исследователей было уделено творчеству поэтов-декапристов которая совершенно недостаточно и неверно освещалась буржуазном литературоведении. Для последнего характерна работа Нестора котлеревского, который, например, отрицал художественное своеобразие творчества декабристов. Орлеева включал в состав пушкинской плеяды, хотя и оговаривал его особое место как поэта, который предметом своей песни избрал гражданское чувство и политическую мысль их выражение Страница 177. Непонимание творчества декабристов как особого течения русской литературы проявилось и в обобщающей истории русской литературы XIX века. Здесь утверждалось, что та социальная группировка, которая привела к образованию тайных обществ, не успела выразиться в соответствующей литературной диференциации. Поэты-декабристы отдав неизбежную дань сентиментально-романтическому и байроническому стилям, не составили в литературном отношении резко обособленной фракции Это история русской литературы XIX века, это древняя акция «Овсянника Куликовского», том 1 1908 год, страница 108 асакулин А Сокулин, которому принадлежит цитированная глава и в своей книге «Русская литература» 1929 года, не выделил романтизм декабристов в особую ветвь среди намеченных им романтических течений. Исследователь, рассматривает декабризм, как почву, на которой наиболее ярко расцвел русский байронизм. Недаром, это цитата из его книги, среди байронистов оказались почти все писатели, прикосновенные к декапризму. Сакулин, русской литературы часть 2, Москва, 1929 год, страница 377. Байронизм же, Сакулин признает одним из проявлений индивидуалистического романтизма, к которому он относит не только декабристов, но полевого и кукольника. Отрицание художественного своеобразия декабристской литературы было результатом недостаточно глубокого понимания связи революционного романтизма с дворянской революционностью как общественно-политической идеологией. Руководствуясь учением о трех этапах развития русского революционного движения, Современная литература веды раскрыли богатство идейного содержания поэзии и прозы декапристов, показали зависимость их искусства от общественно-политических задач, вставших перед первым поколением русских революционеров, охарактеризовали особенности эстетики, художественного метода, стиля. Поэтов-декабристов обосновали понятие революционного романтизма как выражение идеологии дворянской революционности. Трудами ряда ученых определено место декабристского романтизма среди других романтических течений первой-третии XIX века. Страница 178. Верному пониманию литературного творчества революционных романтиков способствовало введение в научный оборот многочисленных ранее неизвестных произведений, вышедших из-под пера декабристских литераторов. Многое из того, что имя было написано, не увидела света в свое время или вовсе пропала. Сочинения декабристов, как и документы, касающиеся деятельности тайных обществ, уничтожались и самими авторами, и их близкими, и властями. А то, что уцелело, долгие десятилетия оставалось в царской России под цензурным запретом напечатанное за рубежом в основном Герценом в его вольной русской типографии и в других местах сочинения декабристов не могли иметь в России легального распространения. Даже после революции 1905 года читатели не получили полного собрания сочинений поэтов-декабристов. Оставалась неопубликованной до наших дней значительная часть стихотворений, поэм, драм Кефельбекера. В наше уже время была полностью напечатана поэма декабриста Глинки «Дева карельских лесов», известная ранее только в небольших отрывках. Последние годы значительно пополнилась Рядом не опубликовано стихотворений «Литературное наследство 1 декабриста Раевского», опубликованное немало публицистических и иных произведений дворянских революционеров. Зарождение некоторых идей, которые получили развитие в эстетике революционного романтизма, мы наблюдаем еще на рубеже веков в связи с начавшимся кризисом классицизма. Особенно большое значение для новой эстетики имели художественное воззрение родищего, вытекавшее из его любви к народу и революционных взглядов. Идея национальной самобытности искусства, признание общественной роли литературы – требования новых литературных форм. Смысленный родищего как бы перекликается трактат Рылеева о рабстве крестьян, в котором шла речь о развращенности и невежестве помещиков, о порабощении народа, скрывающего свое отчаяние, До первой искры свое отчаяние до первой искры из его произведений. Вслед за Радищевым утверждал он неизбежность решительного и внезапного удара крестьянского восстания. В другом трактате о солдате Раевский выступил против тяжелых унизительных наказаний которым подвергались в царской армии солдаты. Вот несколько слов о Владимире Федосеевиче Раевском. Первом декабристе. Национальный подъем 1812 года способствовал быстрому созреванию новых художественных взглядов, которые получает выражение печати. В Сыне Отечества за 1813-15 года появляется письма из Москвы в Нижний Новгород Муравьева апостола, отца троих будущих декабристов. Чувство любви к Отечеству и народной гордости, укрепленное испытаниями войны, рождало у русского патриота стремление освободить отечественную литературу от подражания иностранному. муравьев апостол ратует за создание национально-самостоятельной, оригинальной русской литературы. Он утверждает, что каждый народ имеет право на свое собственное понимание изящного, то есть прекрасного, на самостоятельное творчество. Вкус к изящному, пишет автор, составляется по характеру каждого народа, по нравственным его свойствам и по образу правления. Идея национально-исторического своеобразия искусства, незнакомая классицизму, была выдвинута просветителями XVIII века, а затем развита романтиками. Критически относясь к авторитетам классицизма, муравьев апостол называет Лессинга одним из величайших критиков. Отдавая должное великим французским писателям, в частности Мольеру, Ла Лафонтену, муравьев апостол осуждает изнеженный жеманный вкус, свойственный французам, и, к сожалению, усвоенным многими русскими писателями. Это было выступление против Карамзина и его последователей. Украшать природу, по мнению Муравьёва-Апостола, значит портить ее. Возникновению в России самобытной литературы может способствовать комедия, в которой должна найти отражение национальная жизнь, нравы. «Обычаи, свойственные народу» страница 179. На торжественном открытии Петербургской публичной библиотеки 2 января 1814 года с рассуждением о причинах, замедливших развитие нашей слобесности, выступил Гнедич. Подражательность – который страдает русская литература, вот что по Гнедичу мешает ее росту. Победа, одержанная Россией в двенадцатом году, должна вселить в русских людей то уважение к самим себе и языку своему, которое одно составляет истинное достоинство народа. Слова Гнедича У Гнадича мелькает мысль о необходимости развития гражданской жизни для роста национальной литературы и о гражданской миссии писателя. Особенно горячо радует он, ратует, за развитие отечественного языка. Парица и тех, кто опирается и на иностранные формы языка, и тех, кто пристрастен к наречию славянскому, Гнедич призывает писателей создать такой язык, которым стало бы говорить общество. Это было выступлением против архаистов, но это не стало и защиты карамзинистов, так как здесь отрицалась сословная ограниченность, свойственная их Стилю. Одним из первых, кто отразил те же общественные настроения и литературные интересы, был Федор Николаевич Клинка, член ранних декабристских организаций, позднее вышедший из тайного общества «Союза благоденствия», и стал он во главе негласно связанного с декабристами вольного общества любителей российской словесности. Годы жизни его 1786-1880. В рассуждении о необходимости иметь историю Отечественной войны 12-го года, об этом говорилось сыном Отечественной, Глинка, восхищаясь самоотверженностью и мужеством простого народа, спасшего Отечества, призывал писателей прославить подвиги народных героев. Этой задачей будет отвечать слог исполненной важности, силы и ясности. Это его слова. Но он должен быть понятен не для одних ученых, «Не для одних военных, но для людей всякого сословия», – продолжает он. «Ибо все состояния участвовали в славе войны и в свободе Отечества». Страница 180. В 1817 году появляется первая статья Кехельбекера «Взгляд» на нынешнее состояние русской словесности, напечатанный по-французски в Петербургской газете и переведенная в том же году на русский язык вестники Европы. Начинающий литератор выступил против канонов классицизма, против тиранства мнения за новые литературные принципы, рождение которых он усматривает у родищего, Нарежного и некоторых других. В то же время Кихельбекер приветствует Жуковского, который не только меняет внешнюю форму нашей поэзии, его слова, но даже дает ей совершенно другие свойства, различия. Прогрессивных и регрессивных тенденций в романтизме было еще неясно ясно Кахельбекеру, что не помешало ему занять место в ряду передовых литераторов. Недаром, перепечатав его интересную статью, «Консервативные вестники Европы» подверг ее критике в одном из ближайших номеров. Сторонники нового направления заявил себя еще в ранних статьях Вяземский годы, примерно 1816-17 год он печатал. Он высказал романтическую идею о поэте-гении, создателе новых, неизвестных законодателям классицизма литературных видов, и дал высокую оценку русской народной поэзии, не уступающей, по его мнению, творчеству других народов. В письме к Тургеневу в 2018 году Вяземский отмечая русскую краску, его выражение, которую он стремился придать своей небольшой описательной поэме, имеется в виду «Первый снег», предложил для обозначения этой особенности художественного творчества термин «народность». Тем самым одна из важнейших идей романтической эстетики получила свое терминологическое обозначение. Жизнь показала, что инициатива Вяземского была удачной. Рядом... С именем Кефельбекера в журналах скоро появляется имя Бестужева, стремившегося еще более последовательно, чем Кефельбекер, оценивать литературные явления в свете политических, эстетических идей декабризма. Страница 181 Первым широким обзором русской литературы от летописи и слова о полку Игореве до писателей-современников с позиции революционно-романтической эстетики явилась статья Бестужева «Взгляд на старую и новую словесность в России». Статья была напечатана в «Полярной звезде» за 1823 год. Спустя год в «Мне-Мазине» Кихельбекер выступил с важной критико-теоретической статьё о направлении нашей поэзии, особенно лирической, последнее десятилетие. Так статья называлась. В 1825 году вышла статья Рылеева «Несколько мыслей о поэзии литературном. Манифестом революционного романтизма явилось предисловие Рылеева к отдельному изданию его «Дум» 1825 год. Большое значение имели годичные обзоры русской литературы Бестужева. Этим перечнем далеко не исчерпывается круг критических, теоретических работ декабристов. Вопросы литературы и литературной политики затрагивались в программных документах тайных обществ. В задачи Союза благоденствия, как записано в его законоположении, входило издание книг по разным отраслям наук, в том числе и по словесности. В круг своих занятий Союз благоденствия включил и литературную критику. Разбор выходящих книг. Своим членам Союз рекомендовал создавать вольное общество, то есть общество к цели его стремящихся, но вне онного находящиеся. Новое литературное общество. новыми литературными интересами была вызвана организация новых литературных обществ. Еще в самый разгар деятельности Арзамаса в 1816 году по инициативе либерально настроенной группы молодежи, состоявшей в масонской ложе, избранного Михаила, название ложи, Организуется вольное общество любителей российской словесности. Некоторое время в направлении общества не было необходимой ясности и определённости. Шла идейная борьба между правым и левым его флангами. Но в 1819 году, после избрания председателем общества Глинки, Руководящее положение завоевывает группа дворянских революционеров Релеев, Вестужевы, Тюхельбекер, Тургенев. Вольное общество становится видным центром общественной борьбы за прогрессивную русскую литературу и культуру. На закрытых и публичных заседаниях общества были прочитаны и обсуждены многие произведения передовой литературы того времени, например, стихотворение Кихельбекера «Поэты» или отрывок из поэмы Рылеева-Войноровский. В 1819 году Раевский, служивший в полку, расположенном в Бессарабии, был принят в союз благоденствия, а после ликвидации вступил в тайное южное общество. Служа под начальством генерала Орлова, декабриста, Раевский был поставлен во главе Ланкастерской школы смотри говорят у Грибоедова взаимного обучения солдат и юнкеров. Так вот, в целях политической пропаганды он включал в свои прописи слова ⁇ Свобода, равенство «Конституция». Для упражнений в правописании предлагались фразы типа ⁇ доколе ли римляне будут рабами ⁇ Еще ⁇ пролита кровь, сия была в... Искупление свободы и другие в таком же духе. Страница 182. Периодическим органом Вольного общества любителя российской словесности был соревнователь просвещения и благотворения. Это журнал. Он существовал с 18 по 25 год. Так вот, открывая журнал, издатели обещали основное внимание уделять всему отечественному. Борьба умеренных и радикальных тенденций, разделившая членов вольного общества на партии, отразилась и в журнале. Первоначально на первый план выдвигались просветительные задачи. Но более близкое участие к соревнователю Рылеева, Бестужева Кухельбекера, сообщили журналу «Декабристское направление». Здесь печатались «Думы Рылеева», «Стихи Кухельбекера», «Глинки», «Статья Сомова» о романтизме. Печатался в «Соревнователе» и «Пушкин». Интерес журнала к «Отечественному» открыл его страницы для множества статей о русской народной поэзии и для публикации многочисленных ее образцов. Это страница 182. В соответствии с уставом Союза благоденствия, рекомендовавшим членам организации создавать вольное общество для распространения легальными средствами, освободительных идей было организовано в восемнадцатом году «Литературное общество «Зелёная лампа». Название это, оно произошло от лампы под зеленым абажуром, висевшей над столом в квартире всего Ложского, где собирали члены общества, название это получило «политическое значение». Зелёный цвет – цвет надежды, символизировал вольнолюбивое чаяние членов общества. Здесь встречаем Трубецкого, Глинку, Гнедича, Дельвига, Энгельгарта, Улыбышева и других. Частым посетителем собрания зеленой лампы» был и Пушкин, который называл членов общества «рыцарями» «Любви, свободы и вина» в стихотворении Юрьеву. Но беспечно шумная форма собрания позволяла членам общества маскировать свои серьезные цели. Для политических настроений участников зеленой лампы», которую Пушкин в том же послании называет «Лампой надежды», характерно произведение Улыбышева «Сон» сохранившееся в бумагах общества. В этой своеобразной утопии будущая свободная Россия представляется в виде конституционной монархии. В том же произведении «Сон» нашла выражение литературная программа, характерная для русского прогрессивного романтизма, а именно Необходимость создания национальной самобытной литературы путем отказа от подражательности и обращений к плодоносной и почти нетронутой жили нашей древней народной словесности. В 1820 году Востоков пишет работу. Рассуждение о славянском языке и русскую грамматику. Особенно этими трудами стал известен Востоков как крупнейший русский ученый филолог XIX века. Большое внимание члены «Зелёной лампы» уделяли русскому театру, который, по их справедливому мнению, нуждался в появлении хорошей национальной комедии. Театральные интересы членов «Зелёной лампы» нашли выражение в статье Пушкина «Мои замечания об русском театре» 1820 год и перекликались с попытками обновить жанр комедии предпринятыми драматургами из Грибоедовского кружка. Зеленая лампа» просуществовала недолго, и в 1820 году из-за опасения возможных репрессий прекратила свое существование. В Москве особенным вниманием пользовался салон Елагиной, в доме которой так называемые «Республики у Красных ворот 1921 года собирались избранные. К паре пребывания в Кишинёве относится дружба Пушкина с Рылеевым из 1821 по 22 В беседах по вопросам истории Раевский развивал заветную мысль декабристов, что не только в античной, но и в русской истории есть много страниц героизма и мужества. И вот под влиянием этих бесед со слов Пушкина поэт собирался использовать полулегендарные летописные сведения о Вадиме для своей поэмы или трагедии. Деятельность Раевского среди солдат, когда он вводил вольное предложение для правописания, так вот, среди солдат эта его деятельность стала известна начальству. Узнал об этом Пушкин, предупредил своего друга, но было поздно. Раевского заключили без следствия и суда в крепость, в Тирасполе. Шесть лет стойко перенес Раевский заключение. Приговорили к смертной казни, но пожалели. Заменили ссылкой в Сибирь, лишив дворянского звания чинов наград. Раевский приписался к сословию крестьян в деревне Аломки близ Иркутска. Стал земледельцем, научил своих односельчан огородничеству, организовал школу, приготовил учителей и сам стал там преподавать вместе с этими учителями, защищал крестьян от чиновников. Забегая вперед, можно сказать, что разрешили ему вернуться в 1856 году Но средств не было, остался в Сибири. Организуя литературное общество Салоны, декабристы распространяли передовые идеи в широких общественных кругах и оказывали тем самым свое влияние на литературную борьбу. Это отметил Бестужин в своём обзоре литературы за 23 год. «Нередко те, которые приезжают туда, писал критик-декабрист о литературных обществах, чтобы других посмотреть или показать себя, возвращаются домой с новыми понятиями и с полезнейшую охотой». Его показания Следственной комиссии по делу декабристов позволяют понять политический смысл этих осторожных выражений. А именно, Бестужев рассказал, как иногда, возвращаясь с Релеевым из вольного общества, они мечтали вместе о предстоящем изменении общественно-политического строя. Это страница 183. «Русское романтическое движение» Как уже говорилось, было возглавлено Пушкин. Великий поэт разделял, развивал литературно-эстетические воззрения декапристов, как и их общественно-политические идеи. Однако здесь были и некоторые расхождения, вызванные тем, что в эстетике Пушкина очень рано начали складываться принципы реализма. Не было полного единства в литературной программе среди декабристов. Так, например, Кефельбекер с его культом высокой, по-своему, архаизированной поэзии занимал позицию, несколько отличную от линии, представленной Рылеем и Однако на основе общих политических задач, объединявших всех дворянских революционеров, сложились и общие для них литературно-эстетические принципы – принципы революционного романтизма. Литературная программа дворянских революционеров вытекала из их политической программы, продолжая, развивая традиции Радищева и других передовых русских писателей – Конца XVIII века, начало XIX, примыкая к Пушкину, поэты-декабристы в соответствии с общественно-политическими задачами своего времени высоко подняли знамя борьбы за национально-самобытную, героико-патриотическую, революционно-освободительную русскую литературу. Страница 184. Литературно-эстетические взгляды революционных романтиков. Революционно-романтическая эстетика формировалась в борьбе с враждебными дворянским революционером идейно-художественными течениями. Основной удар был направлен против эпигонского классицизма подвергавшегося уже критике со стороны карамзинистов и арзамасцев. Для революционных романтиков особенно неприемлемы были политическая основа классицизма и его скованность канонизированными правилами и образцами. Критические суждения декабристов о классицизме весьма многочислены. Даже Куфельбекер, в поэтике которого традиции классицизма еще дают себя знать, постоянно выступал против подчинения русской литературы законам Лагарпова лицея и Батеева курса. Имеется в виду лицей Лагарпа и начальное правило словесности Батте, авторитета позднего французского классицизма. Немало критических суждений о классицизме содержится в статьях Бестужева. Он выступает против одного из принципов классицизма – обязательности классических образцов. Оглядываясь назад, пишет Бестузев: в статье «Взгляд на русскую словесность» в течение 1824 и начала 1925 годов «Можно век назади остаться, – говорил он, – ибо время-то с каждой минуты разводит нас с образцами». Развивая эту мысль, критик формулирует романтическую идею национальной исторической дифференциации искусства, а именно – Все образцовое дарования носит на себе отпечаток не только народа, но века и места, где жили они. Рылеев решительно выступает против классицизма тоже, как он сложился в новой европейской литературе. Мысль, что только слепо подражая древним и в формах, и в духе поэзии их, Можно достигнуть до той высоты, до которой они достигли. Мысль эту реле признает несчастным предубеждением и видит в нем причину ничтожности произведения большей части новейших поэтов. Но, выступая в качестве представителей романтического направления против реакционных архаистов, дворянские революционеры отмежевывались и от тех романтиков, которые стали выразителями консервативных, зачастую антиобщественных тенденций. Революционные романтики вели последовательную борьбу против эллигического пассивного романтизма. Кюхельбекер Высмеивает это течение в поэзии. Чувство уныния поглотило все прочее. Все мы в запуске тоскуем о своей погибшей молодости. Этой из его статей. Картины везде одни и те же. Луна, которая, разумеется, уныла и бледна, Скалы и дубравы, где их никогда и не бывало, Изредка длинные тени и привидения, В особенности же туман, Туманы над водами, туманы над бором, Туманы над полями, туманы в голове сочинителя. Пишет он. Страница 185. Письме Пушкину, 25 год. Рылев, признавая благотворное воздействие Жуковского на язык русской поэзии, считает пагубным влияние его на дух нашей словесности, что является результатом мистицизма, мечтательности, туманности, которыми проникнута большая часть стихотворений поэта-романтика. Нападая на элегический романтизм, декабристы поднимали голос протеста и против настроений разочарованности, пессимизма, мировой скорби, которые под влиянием Байрона и Пушкина получили распространение среди некоторых частей поэтов-романтиков. Кухельбекер находит, что те отжившие для всего брюски, которые слабы и недорисованы в образе пленника Пушкина, несносны, смешны под пером его переписчиков. У подражателей Пушкина декабристы не находили того боевого революционного духа, каким был проникнут их собственный романтизм. Таким образом, революционные романтики вели литературную борьбу на два фронта против реакционного классицизма и против консервативного романтизма. В этой борьбе они выработали свою собственную литературную программу. Задачи, поставленные дворянскими революционерами, определили одну из основных идей революционно-романтической эстетики, а именно признание большого общественно-политического значения художественной литературы. В понимании декабристов литература должна стать действенным средством – Пропаганды передовых общественных идей, высоких гражданских идеалов. В конкретно исторических условиях общественной борьбы того времени это означало признание литературы орудием изменения существующих социально-политических порядков, орудием борьбы за освобождение от деспотизма и крепостничества. Цель своих – дум. Рылеев видел в том, чтобы напомнить юношеству о подвигах предков, привить ему любовь к отечеству своему, готовность к гражданскому подвигу. В письме к Немцевичу Рылеев ставил в заслугу этому прогрессивному польскому писателю то, что он, как тертей высокими песнями, возбуждал в сердцах сограждан любовь к Отечеству, усердие к общественному благу, ревность к чести народной и другие благородные чувства. Этим он велик. Бестужев усматривал цель Рылеевских дум в том, чтобы возбуждать доблести сограждан подвигами предков. По условиям цензуры ни Рылееву, ни Бестужеву нельзя было открыто сказать о политических тенденциях декабристской поэзии. Страница 186-я. Служение делу, свободы, художественным творчеством революционной романтики рассматривали как свой гражданский долг. Они обосновали идею поэта-гражданина, которая стала характерной для передовой русской эстетики. Эта идея нашла полемический, потому несколько односторонний, сформулированное выражение в известном признании Жалеева. «Я не поэт, гражданин». Идея поэта-пророка, обладающего силой воздвигать народы на борьбу за свободу, свойственна Кефельбекеру. Стихотворению пророчества, написано в 1822 году, то есть до пушкинского еще пророка, Куфельбекер в таких выражениях передает глагол «Господень», обращенный к певцу. Ты дни плачишь в ленивом сне, Мертвящей душу вялой неги. На толь тебе я пламень дал И силу воздвигать народы, «Бастань, певец, пророк свободы, Вспрянь, возвести, что я вещал». В каземате Петропавловской крепости Адоевский пишет стихотворение «Сон поэта», в котором, именуя себя певцом народным, обещает вылить в огненных словах песнь Незнаемую в мире. Из крепости передовые люди слышали гневные слова разоблачения Раевского. Певец в темнице. В других своих стихах он писал о месте человека в природе, в обществе, о мощи человеческого разума. Не преувеличивая размера своего дарования, он передал свой лавр Пушкину, прося его воспеть страдания заточённого. Это в «К друзьям» в кишинове Пушкина тронули стихи Раевского, и он написал, как хорошо, как сильно, трогательно Просто. Образ поэта-пророка встречается и в творчестве писателей широкого декабристского окружения, таково, например, стихотворение Грибоедова «Давид». Созданный революционными романтиками образ поэта-гражданина явился антитезой образу поэта-эпикурейца, получившему широкую популярность в легкой поэзии или образу поэта-мечтателя, характерному для эллигического романтизма. Реолюционные романтики связывали идею общественно-воспитательного значения поэзии с национальным подъемом эпохи Отечественной войны 12 -го года и со своими революционно-политическими целями. Бестужек писал, что во время войны с иноземными захватчиками взоры всех обратились на поле битвы, где света боролась с Россией и целый свет ждал своей участи. Все жадно набрасывались на литературу, откликавшуюся на переживаемое событие. Каждый листок, где было что-нибудь отечественное, перелетал из рук в руки с восхищением. Это все пишет Бестужев. С горечью отмечаем последовавший затем спад общественно-политических настроений И совершенное оцепенение словесности. Бестужев, однако, выражает уверенность, что пережитый национальный подъем принесет свои плоды. Он пишет: угнистая лава вырвалась, разлилась, подвигнула океан и застыла. Пепель лежит на ее челе, но в этом пепле таится растительная жизнь, и когда-нибудь разобьются на ней драгоценные виноградники». Закончила цитата. Высказывая мысль о передовом политическом содержании как необходимом условии процветания литературы, Бестужев усматривает благоприятные признаки поворота современных писателей общественно-политической тематике. Страница 187. Понимание общественной роли искусства приводило декабристов к требованию высокого содержания литературы. Эта идейно-эстетическая категория различными литературными направлениями трактовалась различно. Для Реакционных архаистов понятие «высокого» было связано с принципами феодально-авторитетного мировоззрения. В противоположность этому декабристы понятие «высокого» вкладывали революционно-освободительное содержание, связывали эту категорию с идеалами общественно-политической свободы. Высокость души была признана необходимым качеством гражданина в законоположении Союза благоденствия. В том же документе утверждается необходимость высокого содержания поэзии, без чего произведение недостойно дара поэзии. Отсюда эволюционно романтический критерий оценки художественного творчества, а именно сила и прелесть стихотворений, состоит более всего в непритворном изложении чувств высоких и к добру увлекающих. Цитат кончилась. Ралеев в статье «Несколько мыслей о поэзии» Статья называется «Напечатанный в пятом году призывал поэтов осуществить в своих писаниях идеалы высоких чувств, мыслей вечных истин, всегда близких человеку и всегда недовольно ему известных». Конец цитаты. Признание за художественной литературой высокой гражданской миссии побуждало поэтов-декабристов пропагандировать высокие жанры поэзии – политическую воду, героическую поэму, гражданскую трагедию. В своей статье о направлении нашей поэзии Кюхельбекер выдвигает оду на первое место среди лирических жанров за ее гражданское содержание, пишет он. «Ода, увлекаясь предметами высокими, передавая векам подвиги героев и славу Отечества, глубоко воздействует на душу читателя». Тот же Кюхельбекер в 1925 году печатает хвалебную статью о поэме Шихматова «Пётр Великий», вышедший много лет раньше, еще в 50-м году. Это было не столько выражением личного пристрастия Кифельбекера к творчеству поэта-архаиста, сколько защитой высокого эпического жанра в годы первых успехов романтических поэм Пушкина. Правда, как замечает Кефельбекер, Шихматову не удалось создать истинной народной эпопеи, которая еще ждет своего автора. Это было очевидно вне возможностей классицизма, и доступно только поэтам, которые могли провозгласить лозунг народности литературы. Понятие истинно-народной эпопеи глубоко определяет задачи эпической поэзии в концепции наиболее последовательного среди дикапристов защитника высокого искусства. Страница 188. Культ высокоэпической поэзии был свойственен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 Релеев ждал от Пушкина поэмы эпической, гражданской, героической. Так раскрывалась в эстетике декабристов идея общественного значения искусства. Столь же значительное место в романтической эстетике занимала идея народности литератур. Не сразу был найден термин для обозначения идей, занявший такое большое место в литературной борьбе изучаемого периода. В печати, например, термин «народность» появился в 20-х годах. Сама проблема народности как на эстетической категории осознавалась постепенно и понималась различно, в зависимости от конкретных социально-исторических условий. На первых порах в содержании понятия народности вкладывалась мысль о национальной самостоятельности и своеобразии литературы. Но с течением времени по мере развития И обострение общественной борьбы. Прогрессивные идеологи начинали осознавать недостаточность такого понимания народности и подходили к мысли о ее демократических основах. Принципиальная связь этих двух элементов народности, ясна. национальная свояобразной, может быть, только та литература, которая выражает сознание широких демократических масс, интересы и чаяния трудящихся классов. Прогрессивное понимание народности литературы наметилось еще у передовых писателей конца XVIII века, особенно у Радищева. Оно отражало рост народного движения нашедшего высшее проявление в крестьянской войне под предводительством Пугачева, Реакционное понимание народности литературы выдвинули идеологи консервативно-реакционных групп шишков глинты С. Глинга, пытавшиеся принципом национальной самобытности обосновать необходимость сохранения старых основ жизни и идеологии. Общественный подъем, вызванный Отечественной войной 12-го года и затем вылившийся в декабристское движение, способствовал дальнейшему развитию прогрессивного понимания народности литературы. Народ, отстоявший свою национальную свободу, но оставшийся в рабстве привлёк к себе внимание передовых общественных сил не только в области социально-политической, но и в области культурно-эстетической. С новой силой возникает вопрос об отношении литературы, создаваемой дворянством к творчеству народных масс. Это творчество – начинает рассматриваться как основной источник и залог национального своеобразия художественной литературы. Разгорается борьба за национально самостоятельную, свободную от подражательности, обогащенную народными традициями, литературу. Страница 189. Продолжая дело, начатое инициаторами нового литературного движения, поэты-декабристы решительно выступили против свойственной дворянским верхам подражательности и наземному в области культуры и литературы. В статье «Взгляд на старую и новую словесность в России» Бестужев тщательно прослеживает черты национальной самобытности в различных памятниках древней и новой русской словесности, исходя из принципа народности литературы. С большой страстностью выступает Бестужев против безнародности литературы, поощряемой дворянскими верхами, писал. Было время, что мы не в попад вздыхали по-стерновски, потом любезничали по-французски, а теперь залетели в даль по-немецки. Когда же попадем мы в свою колею? Когда будем писать прямо по-русски? Последовательным выступлением за народность литературы была статья Кюкельбекера в «Мне мазине». Критик-декабрист выступил против подражания всяким иноземным образцам, которыми склонны были увлекаться некоторые русские писатели. Кюкельбекер благодарит Жуковского за то, что поэт-романтик Освободил русскую литературу из-под иго-французской словесности. Но Кюфельбекер не хочет позволить ни ему, ни кому-нибудь другому наложить на отечественную литературу окову немецкого или английского плотничества. Необходимым условием подлинного искусства Кюффельбекер признает народность, которую он находит, например, у великих поэтов Греции. Отличая истинную романтику от недоговаривающей поэзии Байрона. Кюффельбекер всякую свободную народную позицию называет романтической. Вот исходя из мысли, что всего лучше иметь поэзию народную, Кюхельбекер высказывает горячее желание. «Да, «Да создастся для славы России поэзия истина русская». «Да создастся». Те же идеи развивал Ирлеев. Он призывал писателей уничтожить дух арабского подражания. Ему также свойственно понимание романтической поэзии, как поэзия оригинальной, самобытной. В связи с этим Рылеев формулирует и общую идею романтической эстетики о национально-исторических различиях в области искусства, Именно поэзия различается теми формами, которые в разных веках приданы ей духом времени, степенью просвещения и местностью той страны, где она появлялась. Страница 190. Всем этим декабристы осуществляли то требование, которое было записано в их политической программе, законоположение союза благоденствия обязывала своих членов показывать всю нелепую приверженность чужеземному и худые его следствия также стараться уверить что добра деятельный гражданин должен всегда предпочитать приятному полезное и чужеземному Отечественная закончилась цитата. Один из важнейших путей к достижению народности литературы революционные романтики видели в обращении писателей к народной поэзии. Русские писатели заинтересовались народным творчеством задолго еще до декабристов. Длительную традицию имели к этому времени и опыты литературно-использования фольклора. Но предшествующие писатели не сумели в должной мере оценить значение народного искусства и привлекали его в сюжетные и стилистические мотивы преимущественно в порядке внешней стилизации и шутки. Одним из немногих исключений является родищев, понявший социальный смысл и художественное значение народной поэзии. В родищевской традиции, к его традиции примкнули и декабристы. Абы они выдвинули в русском фольклоре общественно героические национально-освободительные тенденции. Сожалея, что возвышенные песнопения старины русской исчезли, цитат, и что от всей поэзии древней сохранилась для нас только одна поэма о походе викаря, князя Северского на Бестужев высоко ценит самородную прелесть этого знаменитого произведения древней русской литературы. Для декабристов это слово было памятник народной поэзии. Его безымянный певец вдохнул русскую боевую душу в язык юной, продолжает Бестужев. И поэтому непреклонный, славолюбивый дух народа дышит в каждой строке. Но Бестушев выступает здесь не только историком литературы. Он призывает писателей читать древности нашего слова, дабы в них найти черты русского народа и тем дать настоящую физиономию, Языку. цитаты его. По поводу вновь вышедшего альмонаха ⁇ Русская старина ⁇ одним из создателей, которого был Декабрис Корнелович, бежстуже пишет ⁇ Сердце радуется, видя, как проза и поэзия скидывают свое безличие и обращаются к родным, старинным источникам. Позднее, познакомившись в период своей военной службы на Кавказе с солдатскими сказками, Бестужев высоко оценивает их за отпечаток неподельного русского духа и высказывает пожелание, чтобы кто-нибудь их собрал. Он пишет письмо братьям полевым в 1932 году. Страница 191. Бестужев и печатно развивает мысль о том, что народные сказки, еще живые в устах народа, лежат бездомным рудником для родной поэзии. Не раскрытым. Так же думала Кихельбекер, относивший песни и сказания народных числу лучших, чистейших, вернейших источников для нашей словесности. Идея народности литературы у революционных романтиков была выражением их патриотизма. Бестужев с большим сочувствием отмечает все проявления самостоятельности национального своеобразия современной ему русской литературы. Чувством законного удовлетворения критик отмечает, что мало помалу Европа сквозь тусклые переводы начинает распознавать нашу словесность. Мотивы патриотизма и национального достоинства, как обоснование лозунга народности литературы, звучат и в статье Кейпекера. «Да будет, святая Русь, не только в гражданском, но и в нравственном мире первою державою во Вселенной». Это страница 191 Если борьба за национальную независимость отечественной литературы была выражением в области искусства борьбы за национальную независимость родной страны, то по мере обострения классовых противоречий после завершения военных действий, по мере созревания политической мысли будущих декабристов, борьба за народность литературы приобретает все более ясный общественно-политический смысл. Народ, проявивший высокое национальное самосознание, героический патриотизм в освободительной войне, должен иметь и свое национальное искусство. Если поэты психологического романтизма поставили в центре своих художественных интересов отдельную человеческую личность, то представители гражданского романтизма устремили свое внимание к коллективной личности нации. Они выдвинули задачу понять, отразить в искусстве индивидуальность народа. Право нации на свое собственное искусство связывается с правом народа, Идея связи литературной и политической свободы проводится в статье Рыльева «Несколько мыслей о поэзии». Автор отвергает форму классической драматургии, в частности три единства, как связанное с общественным строем древности. Он пишет. Формы древней драмы, точно как формы древней республик, нам не в пору. Литературное развитие связано с развитием политическим. Многолюдность и неизменность, неизмеримость государства новых, степень просвещения народов, дух времени, словом, Все физические и нравственные обстоятельства нового мира определяют и в политике, и в поэзии поприще более обширное. Но романтическое понимание народности литературы было социально-исторически ограниченным. Страница 192. Романтики, даже революционно настроенные, не осознали в должной мере того, что народные массы являются движущей силой истории, и что национальная культура уходит своими корнями в эти народные массы. Отсюда и в понятие народности литературы они вкладывали прежде всего значение национальной независимости, оригинальности отечественной литературы, не раскрывая в достаточной степени того, что национальное своеобразие искусства имеет демократические основы. Основной вопрос эстетики – Об отношении искусства к действительности декабристы решали как романтики. Для Тифельбекера мир поэзии не есть мир существенный, то есть существующий, реальный. Вернейшим признаком души поэтический он признает страсть к высокому и прекрасному. Это совпадает с известными уже нам суждениями Бестужева об основной тенденции искусства, переживаемой эпохи. Он говорил, воображение, недовольное су сущностью, алчат вымыслов. Романтические взгляды Бестужев сохранил и после 1925 года. По поводу, например, исторического романа полевого клятва «При гробе Господнем» Бестужев писал автору. Пусть другие роются в летописах, пытаясь, их, было ли так, могло ли быть так во нашей меки. Я уверен, я убежден, что оно так было, В этом порукаю мое русское сердце, мое воображение, в котором старина наша давно жила такою, как ожила у вас. Это письмо 32-го года. По-любому он писал, в критической статье о том, о том же романе бестужев заявлял. «Дайте нам не условный мир, но избранный мир». А в путевых очерках «Путь до города Кубы» Бестушев подчеркнул субъективность своего творчества как писателя романтика. Если кто воображает по моим очеркам познакомиться с Кавказом, я не, с... а не со мной, Тот горько ошибается. Как видим, Бестужев упорно придерживается романтической концепции искусства. В статье о романтизме он сохранил типично романтическое определение поэзии. Поэзия, объемля всю природу, не подражает ей но только ее средствами облекает идеалы своего оригинального творческого духа. Эта статья была написана в 1833 году, напечатана посмертно в «Новогодник» в 1839 году. Разделяемые декабристами принципы романтизма определили их скептическое отношение к новому направлению пушкинского творчества, которое проявилось в первых главах Евгения Онегина. Обыденность содержания реалистического романа в стихах казалась им, не соответствующий высокому назначению поэзии, а герой романа, по словам Бестужева в письме к Пушкину, не поставлен в контраст со светом, что дало бы автору возможность глубже проникнуть своим критическим взором в светское общество и ярче выразить свои положительные стремления, то есть то, что колеблет душу, что ее возвышает, что трогает русское сердце. Это цитата взяла статьи. Рылив по собственным словам готов был до второго происшествия спорить с Пушкином о том, что Онегин ниже Бахчисарайского фонтана и кавказского пленника. Страница 193. Однако от декабристской концепции романтизма как свободный, национально-самобытный, отвечающий современным общественным запросам поэзии, открывался закономерный путь к реалистической эстетике. Тенденция реализма намечается в литературных взглядах декабристов, особенно у Вестужева, крупнейшего русского критика Добелинского. Так, Фан он ценит за то, что его критические творения будут драгоценными для потомства, как съемок нравов того времени. В статье о романе Полевого «Клятва при гробе Господнем» Напечатанный в Московском телеграфе 1933 году за год до литературных мечтаний Белинского, Бестужев на Ринул с романтическими суждениями выражает идеи, ведущие к реализму. Он признает истину главным условием поэзии, говорит о влиянии действительности на искусство. Критик прослеживает развитие русского исторического романа под углом зрения его верности истории, выдвигая требования. Цитат: Пусть не залетает настоящую мысль минувшая, и старина говорит языком, ей приличным, но не мертвым. Заканчивая статью, Бестужа призывает благодарить тех писателей, которые воспроизводят мать отчистну точь-в-точь, как она была, как она жила. Близки этому мысли мы встречаем у других декабрьских теоретиков. Техельбекер не находит, например, жизненной правды в драматургических характерах Шильвера, противопоставляя ему Шекспира. В реалистических тенденциях к своей эстетики декабристы сближались с Пушкиным. Общность идейно-политических позиций давала для этого достаточное основание. Однако Пушкин в своих эстетических взглядах был шире, глубже романтиков, что с течением времени обнаруживалось все больше. Заметная роль в разработке и популяризации литературно-эстетических принципов романтизма принадлежит Вяземскому, видному литературному критику, до Белинского, толчком к обсуждению вопросов нового литературного направления – послужили южные поэмы Пушкина. Проблема, да, полемика о романтизме. 194 страница. Проблема романтизма становится предметом споров, критики. Новое литературное направление находит и страстных защитников, и ожесточенных противников. Среди разноголосицы и мнений, вызванных появлением кавказского пленника Пушкина, В один год, с которым вышла на русском языке и другая романтическая поэма «Шильонский узник» Байрона в переводе Жуковского, самым значительным было суждение Насимского. В критической статье о кавказском пленнике «Сын Отечества, 22 год год. Вяземский рассматривает появление поэм Пушкина и Жуковского как признак успеха – поэзии романтической. Зная, что название «романтический» для многих еще представляется диким и беззаконным, Вяземский готов отказаться от термина, но настаивает на существе дела. Цитат. «Нельзя не почесть за непоколебимую истину, что литература, как и все человеческое, подвержена изменениям, и ныне, кажется, настала эпоха подобного преобразования». В чем же заключается это преобразование – неоспоримый симптом, которого Вяземский усматривает в новую поэму Пушкина. Ответ на этот вопрос мы находим в критической оценке Вяземского, Вяземским, предшествующей русской литературе. Несмотря на успехи наших писателей в языке, образ литературы нашей, пишет Вяземский, еще, не означился, не прорезался. Критик-романтика обвиняет отечественную литературу в отсутствии у неё национального своеобразия. Пишет. «Нет еще словесности достойного выражения народа могучего и мужественного». Вяземский исходит здесь из принципа сформулированного им в другой статье. Литература должна быть выражением характера и мнений народа. В этом направлении и началось то преобразование, в кавычках литературы, которому служит поэзия Пушкина. Вот почему. С жадной поспешностью и признательностью, критик принимает обещание поэма в скобках в эпилоге кавказского пленника: рассказать, кавычка кавычках, Мстислава, древний поединок, это будет столь необходимое русской поэзии обращение к природным своим источникам. Таким образом, Вяземский выступает поборником национальной самобытности литературы, для обозначения чего он еще раньше, как мы помним, предложил термин ⁇ народность ⁇ На следующий год была напечатана обширная статья о романтической поэзии Сумова, 23-й год, писателя дружески связанного с декапристами. Страница 195. Бестужев в «Полярной звезде» отозвался статья статье Сомова. Давая критический обзор основных западноевропейских литератур, автор выше всего ценит поэзию народную, независимую от преданий Греции и Рима. Это и есть поэзия романтическая. Выдвигая положение о том, что слабесность народа есть говорящая картина его нравов, обычаев и образа жизни, Сомов находит, что в каждом писателе особо лева, в стихотворце как бы невольно пробиваются черты народные критикует мнение, будто в России не может быть поэзии народной, Сомов усматривает признаки народности в духе языка, в способе выражения, в свежести мысли, в нравах, наклонностях и обычаях народа, в свойствах предметов окружающих и более действующих на воображение определяя черты русского народного характера Сома, противоречая с прогрессивным направлением своей статьи, указывает не только на твердость духа и нетерпение иго чужого, но и на патриархальную преданность народа монархической власти. Манифестом прогрессивного романтизма явилась Придисловия к бадчесарайскому фонтану, написанное Вяземски под заглавием ⁇ Разговор между издателем и классиком с выброской стороны или с Васильевского острова ⁇ Это так заглавие. 24 год. Возражая классику неприемлещему романтической поэзии, Вяземский считает преждевременным давать определение романтического рода, но он еще раз связывает новую поэзию с принципом народности искусства. Пусть этой фигуры, как указывает классик в своем возражении нет в питиках Аристотеля и Горация, Но она, по мнению Вяземского, есть в творениях Горация, равно как и в творениях Гомера и Схила. В этом понимании романтической поэзии, как всякого национального самобытного творчества, Вяземский сближается с критиками-дикапристами. Не ограничиваясь общей постановкой вопроса, Вяземский защищает конкретные особенности романтической поэмы – отказ от прозаической связи в частях к выгоде целого. В более поздней статье о цыганах Вяземский шире раскрывает принципы романтической композиции обосновывая ее закономерность условиями времени. Пишет ныне и стрелка времени как-то перескакивает минуты и считает одними часами. Против разговора Вяземского выступил критик вестника Европы Дмитриев. Он ополчился на романтизм с позиции правоверного классицизма. Дальнейший обмен полемическими статьями не внес чего-нибудь существенного, нового по сравнению с первыми выступлениями. Следует отметить только попытку Вяземского разграничить понятия «народное» и «национальное» в смешении которых Вяземский убрикнул Дмитриева. «У нас слово «народный», – разъясняет Вяземский, – отвечает одно-двум французским названиям. Мы говорим песни «народный» и дух «народный» там, где французы сказали бы по-другому. Это разъяснение устраняло смешение «народного» в значении национального с народным в значении относящегося к народному творчеству, к фольклору. Но Вяземский не поставил вопрос о народном как демократическом, свойственном широким народным массам. Ближе Вяземского в, этом, в этой проблеме подошли критики декабристы В отличие от последних, Вяземский не придавал значения существенным расхождениям между романтизмом, прогрессивным и консерватизмом. И то, и другое ослабляло позиции Вяземского по сравнению с революционными романтиками. Страница 196 «Баллады Катенина» и «Полемика о Баладе. Одним из ранних творческих проявлений новых литературных тенденций явились баллады Павла Александровича Катенина, деятеля раннего декабристского движения, которого Пушкин назвал одним из первых апостолов романтизма. Катенин начал открытую атаку на Жуковского из возглавляемое им течение романтизма. В 1815 году Катенин напечатал балладу Убийца, которая по сюжету напоминает переведенную Жуковским балладу Шиллера и вековые журавли. Но... «Окрашена народно-русским колоритом» была эта баллада. «Мы видим в убийце весь быт крестьянский», заметила балладе единомышленник Катенина Бахтин. На следующий год появилась баллада Катенина «Ольга», представлявшая, подобно Людмиле Жуковского, вольный перевод Леноры Дургера но существенно отличавшейся от романтической баллады, положившей начало увлечению этим жанром в русской литературе. Катенин поставил своей целью придать балладе национальный колорит, отсутствующий Жуковского. Больше всего это удалось Катенину в поэтическом стиле, тяготейшим к словам и выражениям речного фольклорного характера. «Кличут», «Не крушися», «Думаешь ли думу», «Руки белые», «К сырой земле» – пример. Особенно резким был контраст между нежной акварелью Жуковского в писании легкого светлого работы теней. И той же картиной у Катенина. Казни столб над ним, за тучей прежи трепетна луна. Чьей-то с тучи пляска в круг его видна. Это слово сближалось тогда по значению со словом «сброд». В том же году Катенин пишет оригинальную балладу из «Крестьянской жизни леший» с сюжетом, построенным на народно-эпической фантастике. Появление подобных простонародных баллад за 10 с лишним лет до пушкинских произведений того же жанра «Жених», «Утопленник» можно рассматривать как одно из тех явлений, которые были связаны с романтической идеей народности литературы. Сам Пушкин позднее назвал Катенина первым, кто вёл в круг возвышенной поэзии язык и предметы простонародные Страница 197-я. Но в 10-х годах баллады Катери... Катенина были восприняты как нарушение признанных политических канонов. Начинается шумная полемика. Против Ольги Катенина выступил Гнедич. Он нашел в этой балладе стихи, оскорбляющие слух, вкус, рассудок. Однако нападение Гнедича на Катенина не было защиты романтизма Жуковского. Осуждая Ольгу, Гнедич выступает в то же время и против модного жанра баллад – чудесных, невероятных, но ужасных, а также против камерных жанров сентиментально-романтического стиля. Гнедичу ответил Грибоедов который встал на сторону Катенина. Удивляясь, что в своих придирках к различным выражениям Катенина рецензент не заметил простоты, свойственной языку баллады, Грибоедов высказывает общую оценку романтической поэзии школы Жуковского. Бог с ним, с мечтаниями. Ныне в какую книжку не заглянешь, что не прочтешь, песни или послания, везде мечтания, а натуры не на волос. В этом суждении уже можно угадывать будущего автора «Горе от ума». Продолжая нападение на Жуковского, Грибоедов усматривает у него много противоречащего натуре а в речи мертвеца тон аркадского пастушка. По поводу описания пляски «Тени» Грибоедов иронически замечают, что людьми вероятно, было довольно весело при встрече с такими приятными тенями. Арзамасы были на стороне Жуковского и Гнедича, Их точку зрения выразил Батюшков, который в письме Гнедичу называет его критику «прекрасный». Но Батюшков понял, что Гнедич далеко не полностью разделяет Эрзамасскую платформу. «Жаль только», — упрекал он своего друга, «что ты-то напал на род баллад». В Грибоедова Батюшков почувствовал враждебную, мечтательному романтизму направленность. «Надобно доказать», продолжает он, что Жуковский поэт, «надобно, говорю, перед лицом света, вот тогда все грибоеды то и исчезнут». Значительно позднее, в 1933 году, свое отношение к этой полемике выразил Пушкин. Признавая Ленору Жуковского неверным и прелестным подражанием, ослабившим дух и формы своего образца, Пушкин считает правильным стремление Катенина показать нам Ленору в энергетической красоте в энергической прелести её первобытного создания. Заканчивается мысль. Но сия простота и даже грубость выражений, сия сволочь, продолжает Пушкин, заменившая воздушную цепь теней, сия биселица вместо сельских картин, Озаренных летнюю луною неприятно поразили непривычных читателей. А Гнедич взялся высказать их мнение в статье коей несправедливость обречена была Грибоедовым». Собрание сочинений во седьмой том, страница 266. Это страница 198, которую мы читаем. Полемика Баладе, развернувшаяся в годы существования Арзамаса, была проявлением иных по сравнению с эстетикой Жуковского и Батюшкова художественных взглядов, разделяемых Катениным и Требоедовым, которым позднее присоединился Кирил. Их объединило неприятие романтики Жуковского. Сближали их и положительные задачи, поставленные перед литературой прогрессивным романтизмом. Какие? Признание высокой общественной роли поэта, требования гражданского содержания в искусстве, тяготение к важным литературным жанрам, культ высокого стиля, в котором большая роль отводилась славянизмом. Последнее давало повод и современникам, и историкам литературы связывать данную группу литераторов с архаистами группы Шишкова, но это не имеет ни литературных, ни тем более политических оснований. В отличие от реакционных староверов, Грибоедов, Катенин и Кушельбекер были прогрессивными писателями, а своеобразный архаизм был для них не средством сохранения отживших идей и форм, а одним из путей к высокому содержанию национальным формам в литературе, попыткой практически осуществить. Этих художественных задач явилась небольшая поэма Катенина «Мстислав Мстиславович. «Мстислав Мстиславович Катенина». Автор баллад в народном духе пытается идти дальше по намеченному пути. Рисуя трагический исход битвы русских с татарами на реке Калке, поэт стремится передать суровую героику борьбы за национальную свободу. Князь Мстислав горько сокрушается происшедшим, но твердо надеется на конечную победу над врагом, вселяя эту надежду в сердца, «Соотечественник». Страница 199. Перед читателем возникает благородный образ патриота, свободолюбца, могущего быть примером и для последующих поколений. Поэма звучит призывом к мужеству, стойкости в борьбе за свободу. Катенин создает эпическое произведение высокого стиля, но в отличие от классической эпопеи, придает ему национально русский колорит. С этой целью он насыщает язык поэмы старинными народными словами, оборотами, а в отказывается от привычного для поэм Александрийского стиха и сочетает самые различные стихотворные размеры. Довольно редкие тогда трёхсложники, двухстопные хореи и ямбы, да ещё и Вот в этом отношении Котейн следует примеру родищего как автора поэмы. Песни, петые на состязаниях. Поэма Катенина отвечала прогрессивно-романтическим принципам гражданского содержания и национально-самобытной формы литературного произведения.